День 132. Мы едем в Сантьяго. Автобус в Сантьяго, Чили, отправлялся в 8.30 утра с главного терминала. Мы позавтракали вместе с Томасом и отправились в путь. Придя на терминал, автобуса не обнаружили. Я начала возбужденно носиться по вокзалу. В офисе компании мне в очередной раз предложили успокоиться и заверили, что автобус обязательно отправится, но немного позже, в 9 часов. Это нас вполне устраивало. Разместились на первом этаже, в дороге поили чаем с печеньем. В Аргентине автобус все равно, что самолет, поэт кормят, а в роли стюардессы – помощник водителя. Всю дорогу я писала дневник и пыталась взбодриться. Укачивало страшно. Нам включили очень хорошую подборку фильмов. Ими и спасались. Очень взбодрило пересечение границы с Чили. Паспортный контроль прошли быстро. Мимо туда-сюда ходили люди с очень недружелюбными на вид собаками в поисках запрещенных к перевозке предметов и веществ. Потом начался досмотр багажа, который длился почти час. За это время мы успели слопать два огромных чилийских эмпанадос. Дорога до Сантьяго заняла у нас шесть часов. Потом мы отчаянно искали интернет, чтобы узнать адрес Франциско, нашего каучсерфера. Интернет нашелся в кафе. И снова меня ждали печальные новости. Мама написала, что умерла от рака моя любимая тетя Галя. Я тут же созвонилась с мамой по скайпу и написала Маше с Сашей, моим троюродным сестре и брату. Что тут скажешь? Я надеялась, что тетя Галя поправится. Она очень радовалась нашему путешествию. Правда, в последнее время говорила, что нам надо бы и отдыхать время от времени. Только сейчас я понимаю, как она была права. В бытность свою студенткой я иногда приезжала к ним с дядей Сережей в Петербург. Это всегда был маленький праздник. Мы с Галей очень много и часто смеялись. Я обожала ее пироги и пиццу, а по вечерам мы болтали за бокалом вина. И я знаю, что теперь она будет всегда со мной в моих воспоминаниях. Тем временем нам ответил Франциско, написав, чтобы мы подходили к девяти вечера. Мы посмотрели на карту и отправились к его дому пешком. Я не особо следила за дорогой, и, если честно, общаться мне ни с кем не хотелось. До дома Франциска мы добрались уже после девяти. Дверь нам открыла Рут, очень улыбчивая девушка с модельной внешностью. Оказалось, она из Доминиканы и обожает музыку. С порога Дэн определил меня к плите. Когда пришел Франциска, на столе высилась стопка блинов. Мы поужинали и немного поболтали. Франциска выглядел слегка замученным, как нам показалось, из-за работы. Рут рассказала, что она только что уволилась из юридической фирмы, и вот неожиданность, планирует стать моделью. Ребята ушли спать, а меня мучила бессонница. Нарисовала два этюда Оконкагуа и не знала, какой из них выбрать. Хорошо, что я могу рисовать. Это помогает. Спать легла около двух.